Поскольку больше перекрёстков поблизости не оказалось, Бернли вернулся к просёлку и двинулся теперь в противоположном Лондону направлении. Около третьего съезда налево в сторону поля он опять остановился. Съезд вёл к воротам фермы, окружённым с двух сторон высокой и густой живой изгородью, высаженной параллельно шоссе. Поле за воротами покрывало лишь сорная трава. И при въезде висела табличка с объявлением о сдаче земельного участка в аренду или о продаже под строительство. Сразу за воротами простиралась небольшая и чуть заболоченная низина, и это взгляды инспектора не укрылось, что она вся покрыта свежими следами от колёс. Ворота не были заперты на замок. Бернли отодвинул засов и зашёл на поле. следы колёс у нассматривал с величайшим интересом. Они сначала сделали резкий поворот вправо от въезда, затем шли вдоль живой изгороди и остановились у высокого дерева. Помимо колесной колеи, инспектор пристально изучил отпечатки подков лошади и следы тяжёлых башмаков, подбитых крупными гвоздями с круглыми шляпками, которые вели в том же направлении. В благодушном настроении Бернли покинул поле и прошагал обратно к усадьбе Сен-Мало. У него были все основания быть довольным проделанной этой ночью работой. Сначала ему удалось получить много полезной информации от Феликса, и более того, превратить этого человека в союзника, горевшего желанием помочь сыщу разгадать загадку. И хотя возникло Непредвиденное препятствие после того, как обнаружилось исчезновение бочки, инспектор не сомневался, что наблюдения, сделанные им за последние три часа, помогут со всем разобраться. Когда он приблизился к двери дома, там его уже поджидал Феликс. «Я увидел, как вы возвращаетесь», — сказал он. «Вам удалось что-нибудь прояснить?» Всё складывается совсем неплохо, ответил полицейский. Сейчас я намереваюсь вернуться в город. Но как же бочка? Что с ней сталось? Я наведу кое-какие справки, которые могут дать определённые результаты. О, я вас умоляю, инспектор, не надо напускать столь дьявольского тумана. Скрытность ни к чему Вы можете сразу рассказать мне, к каким выводам пришли, потому что, насколько я вижу, у вас уже есть конкретные соображения. Бернли рассмеялся. "Что ж", сказал он. "У меня нет особых возражений. Сообщу вам о своих наблюдениях. Ну а вы попробуйте сами сделать выводы". Я обнаружил, что замок на воротах вашего каретного сарая был взломан с помощью какого-то инструмента, послужившего вору рычагом. Поскольку ничего подобного поблизости найти не удалось, то любая наша версия должна объяснить происхождение и пропажу этого инструмента. На нем, по всей вероятности, остались отметины, соответствующие царапинам на замке и на скобе засова, ну а это может послужить... важной уликой далее я также установил что ваш таинственный гость приехал к воротам двора на повозке после чего перелез через стену применив очень странную лестницу похоже он открыл ворота а затем погрузив бочку на повозку выдал её наружу затем запер ворота изнутри и покинул двор тем же способом что и пришёл Есть основания полагать, что он втащил лестницу за собой, привязав к ней, скорее всего, обыкновенную верёвку. Как я упомянул, лестница имела странный вид. Вот её набросок, который я смог сделать на основании полученных данных. Заметьте, что она короткая, но широкая, а верхние и нижние концы отличаются друг от друга. Отмечу ещё, хотя вам это, вероятно, тоже ясно, Как легко погрузить бочку на повозку, несмотря на её большой вес. Вору пришлось только подогнать телегу под бочку, а потом отпустить цепь с блока. Это мог проделать любой. Инспектор сделал короткую паузу, давая Феликсу усвоить информацию, после чего продолжал. Я изучил подъездную дорожку, но лишь в одном месте нашёл нечто весьма любопытное. пару очень необычных следов мужских башмаков. Вы можете увидеть их своими глазами, если пройдёте со мной вдоль дорожки. Я вам покажу. Скорее всего, следы оставил Уотти, когда вёл лошадь с повозкой в сторону двора за домом. Но здесь пока нет полной уверенности, нужно смотреть обувь Уотти. Затем я обследовал просёлочную аллею, где в трёх местах мне попались следы того же человека. Наконец, приблизительно в 200 ярдах к северу по главной дороге я наткнулся на отпечатки колёс телеги, рядом с которой шёл этот мужчина. Ну а теперь, мистер Феликс, сопоставьте все эти факты. Их, кажется, достаточно лишь для того, чтобы сделать предположение, хотя следы подошв на глине почти исключают возможность ошибки. К этому моменту они вместе дошли до глинистого участка со следами. Вот они, сказал Бернли. Ну и что вы о них думаете? Я не замечаю ничего из ряда вон выходящего. Присмотритесь ещё раз. Но Феликс покачал головой. Тогда давайте сделаем так, мистер Феликс. Встаньте на гравий рядом с глинистым участком и поставьте правую ногу на одной линии с первым следом. Хорошо? Ну а теперь сделайте шаг вперёд, словно идёте к дому. Так, отлично. Вам и сейчас ничего не приходит в голову. Ничего особенного? Вот только показалось, что мой шаг получился гораздо шире. Но ведь это был ваш обычный шаг, верно? Но ведь тогда незнакомец почему-то сделал здесь небольшой шаг. Вы к этому клоните? Но было ли так на самом деле? Вообразите, будто следы оставил всё-таки Вотти, как я по-прежнему склонен предполагать. Вы были с ним и наблюдали его походку. Но это уж слишком, инспектор. Что значит наблюдал походку? Он, конечно, не шёл постоянно мелкими шажками, иначе я бы заметила это, но он вполне мог однажды укоротить шаг незаметно для меня. Ну, если на то пошло, сей факт не столь уж важен сам по себе. Он всего лишь свидетельствует о странности сделанного шага. Но согласитесь, пусть это и возможно, но всё же мало вероятно, что он сделал столь короткий шаг, длиной 12 дюймов вместо положенных примерно 33, не споткнувшись и не оступившись. Но откуда вы знаете? Быть может, он и в самом деле споткнулся, спросил Феликс. Отпечаток, мой уважаемый друг. Об этом нам свидетельствует отпечаток. След ноги споткнувшегося или оступившегося человека не был бы чётким. Он оказался бы либо более глубоким с одной стороны, либо смазанным.